А если ты даже и убедишься, что все это сказка, и усопших ничего не ждет из того, что внушало им ужас, подкрадывается новая боязнь. Ведь одинаково страшно и быть в преисподней, и не быть нигде. Так разве мужественно пойти на смерть наперекор всему, что внушено нам давним убеждением, не есть один из самых славных,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 и ты натолкнешься на то, на что нужно бы напасть сходу. Наши хотят представить уловку Зенона истинной, а вторую, ей противоположную, обманчивой и лживой. Я не проверяю их ни законами диалектики, ни хитросплетениями дряхлых ухищрений, но считаю, что неприемлем весь этот род вопросов.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 Идущие на смерть за жены детей Как его ободрить? Вот тебе и Рот Взявшие в свои руки войну всего государства Вот тебе Лаконени Засевшие в самой теснине фермопил Они не надеются ни победить, ни вернуться Это место и будет им могилой Как ободрить их? чтобы они телами загородили дорогу лавини, обрушившейся на весь народ, и ушли из жизни, но не со своего места. Неужто сказать им, зло не может быть славным? Смерть бывает славной, значит, смерть не есть зло. Вот убедительная речь. Кто после нее поколеблется, бросится на вражеские клинки и умереть стоя? А Леонид, как храбро, обратился он к воинам. «Давайте-ка завтракать, соратники, ведь ужинать мы будем в преисподней». Вот что он сказал. И ни у кого кусок не выпал из рук, не завяз в зубах, не застрял в горле. Все обещали быть и за завтраком, и за ужином. А тот, римский вождь,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 Но нет ничего острее ости на колесе. Есть вещи, которые как раз тонкость и делает бесполезными и никчемными. Будь здоров!